Глава 3. Обрядовая чернь. Демон не спешил отвечать, рассматривая меня. Розовый, белки глаз, чёрные зрачки. Время шло, первое оцепенение с меня сошло, и наша игра в гляделки затянулась. Пленник, не ощутив должного трепета, страдальчески сморщил угловатое лицо и закатил глаза. Убей меня. С лёгким предыханием ответил он. Я всё равно умираю. Сильная воля, освободи меня от ног. Слова демона немного позабавили меня. Кажется, убитый мной ноль извращенец недавно говорил, что пленник будет умирать долго. А он прямо как будто сейчас собрался. Демон словно услышал мои мысли и усмехнулся. Несчастный гримаса сразу пропала. Ты пахнешь ангелами. Он потянул воздух. «Весь пропах ими!» «Кто ты?» Я повторил вопрос. «Да тебя воняет ангелами, поднебятина!» Демон сморщился. «Чем ты с ними занимался?» Эти его слова немного сняли градус напряжения. Меня удивило новое оскорбление. Я сразу смекнул, что это как-то связано с небом. Все жители Инфериора живут под небом. Я пытался понять, что делать дальше. Страх отступал, если занять мозги чем-то дельным. Демон спросил: "Любишь думать?" Значит, он спокойно может читать мысли. С ним даже жертву можно не открывать. "Действительно. Ты быстро схватываешь", донёсся голос. "Не без этого", ответил я, осматривая помещение. В коридоре действительно больше ничего не было. Но я снова попробовал просканировать все вокруг. Слева дверь, через которую я вошел. Передо мной темница с демоном, освещенная свечными фонарями. Судя по тому, как узник щурился, свет тоже причинял ему неудобства. Кандалы и цепи горели для моего сканера яркими светодиодами, так же, как и сияющий ящик в углу. Я присмотрелся к ящику обычным взглядом. Кажется, в нём были сложены золотые гвозди, точнее, ауритовые. Справа в конце коридора небогатая утварь, убитая нуля, заваленная платьями. Позади меня ещё одна дверь, запертая. Сканер не пробивал её, зато через кладку просматривалось что-то непонятное. Не советую тебе заходить туда. покачал головой демон Я потёр подбородок Почему Я умру Нет Тебе будет неприятно Покосившись на дверь, я задумался Стоит ли доверять демону? Как человек земли, я раньше вообще скептически относился к существованию ада. Вот только в этом нулевом мире чего только не встретишь. Кроме сказок и поверий Никаких ориентиров у меня не было, и как общаться с демонами, я не знал. Но во всех книжках чётко прослеживалось одно: им нельзя верить. Пленник рывонулся, будто услышав мысли. Жалкий червь. Мне даже стало немного обидно. Я только подумал, что мог попытаться договориться или хотя бы минимальную пользу извлечь, а мне с ходу: "Жалкий червь". Демон сразу сделал Виноватое лицо. Погоречелся и о сильная воля. Сам понимаешь, прикован давно, очень давно. Сколько ты тут? Спросил я осторожно, подойдя к закрытой двери. 3 года. Я внимательно посмотрел на ручку двери. Никаких красных потёков, и вроде бы моё чутьё не отзывается. На всякий случай я пристел древко копья к полотну и нажал Незапертая дверь с легким скрипом отъехала. Там обнаружилась маленькая комнатушка. Пятно света из коридора поехало по стене, вырывая из темноты детали... «Твою мать!» Я отшатнулся. Демон был прав. Мне стало до тошноты жутко. На стене висело чучело, распятое подобно пленнику в соседней комнате. Манекены с человеческой кожи, через которую проглядывала набитая солома. поверх всего платье. В углу валялось что-то похожее и ещё одно чучело. Все стены и пол комnatушки были разрисованы мелом: какие-то пентаграммы, звёзды, круги, непонятные знаки. Быстро бросив сканер по всей комнате и не обнаружив ничего примечательного, я поспешно закрыл дверь. До меня не сразу дошло, что я взялся за ручку без опасения. Значит, отравлена только входная дверь. «Больной ублюдок!» Выругался я и пнул тело старика. Мне чуть полегчало, а тишину подземелья расколол хохот. «Я же говорил, ты слишком быстро его убил!» Не отвечая, я прижал лоб к стене. Холод камня помогал думать. Справившись с приступом тошноты, я посмотрел на кучу платьев. В анфериуре трупы исчезали, но если отделяешь от них какую-то часть, она остаётся. Приятие рычка на моём амулете этому подтверждение. Сколько я всего насмотрелся в нулевом мире, но сейчас я коснулся новой грани жестокости. Ну ладно, маньяку незабоченный, но зачем отрубать пальцы и снимать кожу? Я предупреждал. Послышался голос. Тебе надо успокоиться. «Какого хрена тут происходит?» Выругался я. «Подойди, и я расскажу». Демон в который раз попросил подойти, и я скривил губы. «Что-то тут было не так. Придется мне на ходу догадываться, чего можно и нельзя делать с демонами». Интуиция подсказала первое правило. Подходить нельзя. «Ты прекратишь думать или нет?» Возмутился демон. «Да». Твоя болтовня раздражает. Я прошёлся в угол коридора и взял стол, осторожно положив одежду нуляшек на стол. Рассказывай так. Я уселся на пороге, выставив копьёцо. Так я видел и лестницу, и демона. Оказавшись в сидячем положении, я чуть расслабился и стал подмечать детали. На полу и стенах комнаты с демоном тоже нарисованы пентаграммы. только из чего-то тёмного, почти чёрного, с красным отливом. Высыхая кровь. Я покосился на старика. А почему же он мог спокойно заходить в комнату? Древком копья я перевернул труп, ткнув даже чуть сильнее, чем нужно. Под бородой нуля, ниже жирели из пальцев, на груди обнажилась витиеватая татуировка, тоже какая-то пентаграмма. Вся в замысловатых пометках из засохшей крови. Возможно, это какая-то защита. Голос демона вырвал меня из размышлений. Хетёр, ничего не скажешь. Как тебя зовут? Белиар. Я улыбнулся, снова покосившись на труп старика. Так вот, кого он называл белчонком. Не смей насмехаться надо мной, червь поднёбный. Я этого не прощу. Даже не знаю, с чего начать. признался я. Что ты тут делаешь? Кто этот ноль? Зачем ты грё? Отвечай. Мерзкий первужник, огрызнулся Биллиар. Осободи меня, и узнаешь, как со мной надо говорить. Тут я подумал, что ещё не пытался определить меру собеседника. Если ангела четвёртой мера, следующая после человека, то какой же в нулевом мире ранг у демона? На красном лице Биллиара Появилась слабая улыбка. «Посмотри же мою меру и преклони колени, жалкий червь!» Я поскреб затылок, слушая неясное чувство тревоги. Так, кажется, наклюнулось второе правило. Смотреть меру нельзя. Демон зарычал. «Да за что мне это?» И рванулся. «Чего ты хочешь, поднёбша?» Этот вопрос вызвал кучу мыслей в моей голове, и Белиар захохотал. Я выругался. Он теперь все про меня знал. Все мои цели, ближайшие планы, а также все проблемы. «И так сильная воля!» Демон улыбнулся. «Давай я тебе предложу сделку!» Я сморщился. Третье правило — никаких сделок. «Ну, это просто идиотизм!» Пленник округлил глаза. А что тогда нам делать? Да ничего, я покачал головой. Я сейчас пойду наверх и посмотрю, можно ли выйти, и сляняют сюда. Ты лжёшь. Тут гость из преисподней был прав. Мы снова поиграли в гляделки. Золотые кандалы всё время искрились. Демон пучил глаза от усилия, но потом сдавался. Кажется, у него явно что-то не получалось. Эти цепи, вздохнув, подсказал Биллиар. Они не дают мне убить тебя. Пузной просова. Давно же я не слышал этого оскорбления. Пленник действительно глубоко заглянул в мои мысли. Я правильно понял, спросил я. Если я тебя освобожу, ты меня убьёшь. Непременно. Спасибо за честность. Я замолчал. Передо мной сразу за порогом шла линия пентаграммы, словно намекая: тут граница. Дальше ходу нет. Присмотревшись к натянутым цепям, я заметил, что они уходят в отверстие в стене. Тут же за дверью и стены торчал небольшой ворот, его длинной ручкой упирались в деревянный стопор. Судя по всему, он еле хватало сил подтягивать цепи. Но чтобы подойти к вороту Надо переступить границу. Извернувшись, я глянул на потолок. Ни хрена себе! Наверху будто баранат трактора висела. Огромная железная решётка на весь потолок, но с лах, которые вниз торчали десятки позолоченных шипов, длиной по полметра каждый. Судя по креплениям, когда она освобождалась, то падала на стену с прикованным демоном. Уж не знаю, способен ли он выдержать Попадание сразу десятка таких пульев. Не способен, сказал Биллиар. Избежать нельзя. И умирать я не хочу. Зачем же хочешь меня убить? От злости. А ещё ты воняешь ангелами. Я жалку лакет Бесилия. Полное отсутствие информации. Могу ли я войти в комнату? Как силён демон? О чём с ним можно говорить? Какие у него способности? Хоть бы инструкцию на входе повесили. Бильярх хотал, мешая мне сосредоточиться. Встав, я положил руки на косяк и чуть вытянул голову в комнату, присматриваясь к ящику в углу. Он был полон длинных золотых гвоздей, они лежали в разброс. Один такой гвоздь торчал в солнечном сплетении у демона. Ещё пара в коленях, в суставах. Мне, конечно, было интересно Для чего всё это проделывал ноль? Но сам рисковать я не собирался. Секретницу в ящике я не увидел. Грей не держит её здесь, ответил Биллиар. А где? Особоดี расскажу. Я поджал губы. Разговор замыкался по десятому кругу. Вздохнув, я повернулся и вытащил из рук старика ауритовый гвоздь. Обычный тонкий гвоздь, полученный, кажется, литьём. В любом случае будет доказательством для Хельды, что у Грэя не всё чисто в его сабнеке. Ещё раз оглянувшись по всему помещению, не пропустил ли чего, я собрался на выход. Секретницы тут явно нет. Стой. Голос демона грохнул по ушам, чуть не оглушив. Чего тебе? Печать не в секретнице. Биллиар покачал головой. Грэй хочет подставить своего вжака. И при себе он прятать её не будет. Я вернулся на стол. Мне уже такое говорили. Ничего нового ты не сказал. Белые волки. Что белые волки? Яна Приакся, демон злобался. Ну что, сделка? Хрен тебе. Я встал. Ещё диада снова поймала мои мысли о том, что я не смогу обмануть его. И всё же лучше уйти. «Да ты задолбал, поднёбша!» Вдруг вырвалось у него. «Твоя осторожность раздражает!» «Когда не знаешь, что делать, лучше ничего не делать», — ответил я. «Грей вернётся, и я расскажу, кто здесь был!» Захохотал Беляр. «Спика ведь, так?» Я поморщился. Оставлять свидетелей нехорошо. Мой взгляд скосился наверх, на решётку убийцу. Если просканировать механизм и понять, как его активировать, то вполне возможно печать в ауритовой шахте. Поспешил ответить демон. Ауритовая шахта? Я снова сел. Этот демон умеет подогреть интерес. Это тайна, из-за которой и погибнет твои белые волки на в их землях. Я даже поднялся от возбуждения. А вот это хорошая новость. Откуда ты знаешь? Демон чуть выпочил глаза, и тут же мне в голову пришла картинка. Я видел знакомые места, мы бежали там с рычагом. Вот прямо скоро ущелье правды, но если свернуть левее и держать курс на скалу, похожую на рок. Теперь я тоже знал, где ауритвая шахта. Я отмахнулся, пытаясь выгнать чужие мысли. «Вдруг он так получит контроль над моим разумом?» «В свое время я рассказал Грею про эту жилу. Ему больше негде прятать ее». «Что такого в этом аурите?» «Его сияние глушит слово. Доспехи из аурита защищают ангелов от инфериора, а эти гвозди не дают раскрыться моей силе». С ненавистью закончил демон. «Будь при мне, мои доспехи!» Тут же меня кольнуло воспоминание. Красный металл. Корропт. Дьявольская медь. С удовольствием протянул демон. Ты знаешь про жилу под Волгоградом? Я кивнул, и Биллиар повёл бровью. Даже Грей не знает об этом. Это секрет Альфы. Ох. Если о коррупте узнают, война придёт сюда, и Волгограду конец. Я медленно выдохнул. Очень-очень много информации. Я так понял, коррупт так же хорош для вас, демонов, как аурит для ангелов. Но если тебе так проще, то да. А еще он хорошо убивает вас, поднепшу, одним касанием. Снова вспыхнули мои воспоминания про красное копье, из-за которого Халли улетела в неведомый мир. «О, да ты выжил!» Если бы огненная плеть не сожгла копье, мы бы сейчас не болтали. А ведь она почти выбралась. У меня голова закружилась от куч вопросов. Где томится Хелель? спросил я. В чистилище. Я могу её оттуда вытащить. А я почём знаю? Меня дела ангельские не волнуют, пожал плечами демон. Она крикнула про кого-то. Именно Эн начинается. «Эзо... Эзо... Эзо... Эзо Каил! Падший ангел!» Я вытрещал глаза. «И такое бывает? Покажи, где он?» Белиар устал и зажмурился, но я ничего не увидел. Он явно не любил много разговаривать. «Давай уже решать, сильная воля! Что мы с тобой будем делать?» «Так ты не даешь мне никакого выбора!» Растерянно сказал я. «А что ты хочешь?» спросил демон. Я уже ответил на много вопросов. Освободи меня. Так ты кто убьёшь же? Непременно. Я вздохнул. Дипломатия у моего собеседника явно была на высоте. Зачем ты грею? Он думает, что сможет получить с моей помощью власть. Усмехнулся Биллиар. И третью меру. Даже больше. Он хочет подняться на небо. Думает, А это не так? Полениг скосил глаза вниз. Он со своего места видел только ноги мёртвого нуля. Этот ноль обманывал его. Я вспомнил Грея. Не похоже, чтобы дикий полубезумный старик мог провести вокруг пальца такого стратега. Глава полуночной тени, Нерника занял свой пост не просто так. И всё же он его провёл. Этот ноль пришелец из твоего мира. В смысле? У меня глаза полезли на лоб, и я со всех глаз вытрещился на старика. Тоже с заданием Абсолюта? Нет. Это обрядовая чернь. В вашем мире полно глупцов, которые интересуются магией, а не летят в царство Регном за силой и властью. Демон захохотал. И когда они сюда попадают, их ожидает сюрприз. Я посмотрел на пентаграммы. Значит, это часть обряда. Нет. Это защита от меня. Обряд он проводил в той комнате. Оглянувшись назад, я поёжился. Что за обряд? Помнишь, как ты попал сюда? Я плохо помню, честно признался я, напрягая память. Нобиляр, кажется, вы видел всё, что ему нужно. Твою жизнь обнулили. Убили родных, лишили крова и состояния это часть обряда. Тот, кто сделал это, должен был довести тебя до полного отчаяния, сказал демон. Я вспомнил кротова. Ирония судьбы. Лица тех, кого я любил, постепенно стирались из памяти, а те, кого я ненавидил, смотрели на меня из прошлого как чёткие фотокарточки. Министр олигарх, вытащивший меня из учебки телохранителей, якобы из-за таланта, а потом уничтоживший все, что у меня было. Даже сейчас, когда я многое забыл из того мира, ненависть к нему горела с прежней силой. Ты был разменной монетой. Душа, доведенного до самоубийства, становится первой платой для входа в наш мир. Демон снова захохотал. Глупцы, такие как этот ноль, стремятся сюда и не знают, что одна душа — это крохи. покосившись на нуля, я не испытал к нему никакой жалости. Получается, чтобы попасть в этот мир, он кого-то довёл до суицида, как пытались проделать со мной. Я не убивал себя, я попытался отомстить. На тебя пытались подвести к краю. Тут меня осенило. Мастер Женя, когда в проклятых горах пытал рычка. Случайно бронёной фраз о том, что меня надо было довести до крайности. «Это тоже часть обряда?» «Именно!» Демон повел глазами, пытаясь кивнуть. «Но в Регнуме память о прошлой жизни постепенно стирается. И эти глупцы, оказавшись тут, быстро все понимают и пытаются вернуться назад. Но формулы надо вспомнить». Я разозлился. Тот мастер из проклятых гор оказался не так прост. Никакой он не посланец Абсолюта, обрядовая чернь, как выразился демон. Но откуда то он узнал про таких, как я? Надеюсь, ты не нажил в этом мире чего-то, что может тебя ослабить, усмехнулся Биляр. Снова в ворох мыслей в моей голове там же проскользнула и девочка грозе, так похожая на мою дочь. Демон усмехнулся. Молей, чтобы тот хитрец из проклятых гор не узнал о ней. Чернь так хочет домой. Что ни останется, ни перед чем. Эти его слова немного напугали. Я ни разу не рассказывал мастеру Женя о том, почему так стремился к скорпионам. Рассказывал только Мурашки побежали по моей спине. Кое-кому я всё-таки рассказал. Надейс та женщина Кара, что помогла мне сбежать, молчала. Но я, к облегчению, не называл её имя. В Рэгнуме есть десятки способов узнать имя. Подогрел мою тревогу демон. Если ты связал себя с девчонкой, а твой враг помнит магию твоего мира, то магия моего мира вырвалась у меня. Неужели она так сильна? Ваш мир построен на костях. Хотел сказать Биляр, но замолк, напрягшись. Я вскинулся, поднимая оружие. С лестницы послышался разговор, что-то громко звякнуло по каменной стене, отдаваясь эхом.